Потешные. Таская нужные для потехи вещи из кремлевских кладовых, Петр набирал около себя толпу товарищей своих потех. У него был под руками обильный материал для этого набора. По заведенному обычаю, когда Московскому царевичу исполнялось 5 лет, к нему из придворной знати назначали вслуги в стольники и спальники породистых сверстников которые становились его комнатными людьми. Прежние цари жили широким и людным хозяйством. Для любимой соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали больше 3000 соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма больше 100 тысяч голубиных гнезд. Для ловли, выучки и содержания тех птиц в сокольничьем пути, то есть в ведомстве, служило больше двухсот человек сокольников и кречетников. В конюшеном ведомстве числилось свыше 40 тысяч лошадей, к которым представлено было чиновных людей, столповых приказчиков, конюхов стременных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников, больше 600 человек. Это были большую частью все люди породою честные, непростые, были пожалованы денежным жалованием,